Глава 15, в которой выясняется, что и лишенная силы волшебницы палец в рот не клади. Когда я подъехал к своим воротам, Что в первое мгновение чуть не ослабенел. Ворота были распахнуты на а в них стояла сама Анфиса Зверева, похлопывая задумчиво деревянной дубинкой, затянутой в кожаную перчатку ладони. Подумалось мне, что Маша все же допрыгалась, и теперь мне ее зад от порки точно не откупить. Однако, подъехав еще на несколько метров, я увидел Машу, и вид у нее был совсем даже не несчастный, а скорее воинственный. Она разговаривала с урядником, а еще один, сидя на корточках, разглядывал что-то на земле. В опущенной руке у нее висел маузер с пристегнутым прикладом, так как я ей его и вручил. Я остановился у самых ворот, потому что Анфиса подняла дубинку как шлагбаум и потребовала в ворота не въезжать. Заглушил мотор, спрыгнул на землю. «Что случилось?» «А то, что покушался кто-то на твою девчонку». Ответила Анфиса с озабоченным выражением лица. «Тварь какая-то!» «Нет, человек на этот раз», — покачала она головой. «Но ну, она его застрелила». «Точно?» «Она не верит. Да и по следам так выходит», — подтвердила урядница. «Влез он через забор. У него обрез помпы был с собой. Даже выстрелить успел. Трижды. Видишь?» Она указала рукой на стену сарая. «Затем на забор за ним» затем на угол дома. Действительно, везде виднелись выбоины от картечи, а на гравийной дорожке пятна крови. Она вышла из дома, — продолжила Анфиса. — Была вооружена, сказала, что ты ей запретил без оружия даже в туалет ходить, так? — Что-то вроде того, примерно так, — кивнул я, хоть ничего такого не приказывал. Все же она в историю влезла, где главное действующее лицо тот еще мерзавец, И она жива осталась. Вот я и решил, что пока меня нет, пусть побережется. Понятно. Правильно решил, как оказалось. Одобрительно кивнула Зверева. В общем, вышла она из дома, а тот уже во дворе был. Шел к дому. Видать, не ожидал ее. Растерялся и сразу по льбу начал. А она побежала. От дома к сараю. Анфиса указала на распахнутые ворота сарая. А он стрелял и все время мазал. Забежав в она присела у воротного столба и давай в него палить. При этом пять раз попала в грудь и живот. Наповал. Тело уже к Ваське увезли. Узнаем, что он скажет. Кто он? Известно? Пока нет, не до конца. Он из аборигенов в городе недавно. Пристроился в Атагу Крючника в порту. Имя забыла у меня записано. Мрак вроде. Придумают же имечко. На Хазарском это Сокол. «Ну, ты скажи», — усмехнулась Анфиса. «А ты чего здесь? Это ж вроде опять не твой профиль». «Не мой», — согласилась она. «Тебя-то в городе не было, ждали завтра к вечеру. Вот и решила, что с ней заночую, на случай чего». И Ленку из своих урядниц вызвала, чтобы уж надежнее оберечься. Она за ружьями в околоток поехала. «Ладно. Спасибо, Анфис». Я чуть приобнял за плечи заботливую урядницу. Пойду с колдунней нашей несчастной поговорю. «Да ладно. Какие вопросы?» — отмахнулась Анфиса. «Зато мы можем теперь дома ночевать. Я все же мужняя жена. Данила бы завтра морду воротил. Бывай». Она пошла к воротам, а я направился к Маше, которая наблюдала весь наш разговор и все это время строила умоляющие гримасы. Когда я подошел к ней... Она просто бросилась мне на грудь, чего я никак не ожидал, при этом больно заехав маузером мне по шее сзади. «Тихо, тихо!» Похлопал я ее по спине и отстранил. «Рассказывай, что было?» «Ужас, что было!» «Ты о чем с Анфисой говорил?» «О том, что случилось. А что?» Чуть насторожился я. «Да ничего. А она ночевать здесь уже не остается?» «Нет. Я же вернулся. А в чем дело-то?» «Да ни в чем». — Боюсь я ее, — смутилась Маша. — Как представлю, что она в той комнатке... — Брррр! — Да ладно! Работа у нее такая, — отмахнулся я. — Тогда одно, сейчас другое. Она тебя защищать собиралась. Рассказывай, что случилось. — Давай дома расскажу. Я чайник только что поставила. Она исчезла в доме, а я загнал машину во двор. Урядники уже все равно со следами закончили. Заехал в сарай и ворота закрыл. Все же товар у меня в кузове. Завтра еще с бородой разбираться. Затем, собрав все оружие, в дом прошел. Маша тем временем налила две кружки чаю и выставила на стол большую вазу крендельков с маком. Таких же, какими нас Васька некромант угощал. Впрочем, крендельков было там на четверть. Перехватив мой взгляд, Маша покраснела и сказала «Понравились». Купила вот с утра, а тут на нервах, вот и погрызла. Ну рассказываю уже, наконец, не тяни, поторопил я ее. А что тут рассказывать? Только ты уехал, мне как-то страшновато стало, особенно по ночам. Подумалась, а как Пантелей вернется, а силы у меня так и нет, и так далее. В общем, повесила я твой пистолет на бок, и так все время ходила, даже на рынок, хоть и косились, неправильно что-то. — спросила она, заметив мою усмешку. — Да нет, все нормально. Просто с прикладом пристегнутым мало кто носит. А я подумала, что нарушаю что-то. Боялась, что опять к этой потащат, к конфиске. Она даже плечами зябко передернула. эки ее проняло. А несколько дней назад гонору было больше. — В общем, решила я по городу особо не шляться. Тем более в доме у тебя книг полно. Сидела я у кухонного окна и что-то про твоих чудовищ считала, вроде энциклопедии с картинками и фотографиями. Интересно, да жути! И услышала, как по забору что-то поскребло внутри двора. Я и вышла посмотреть. Вышла, а мне навстречу, прямо из-за бани, мужик с бородой выходит. И в руках ружье. Меня увидел, рожа у него так перекосилась, что я сразу поняла, убивать будет». Я как побегу и слышу, что за спиной как будто кто-то доской о доску колотит. Поняла, что стреляет. Вбегаю в сарай и спотыкаюсь. Упала, колено ушибло. Больно, жуть. Она от волнения схватила из вазы еще один кренделек, закинула в рот. Быстро захрустела им, попутно продолжая рассказывать, размахивая руками. В общем, упала и покатилась так, что обратно повернулась лицом а пистолет уже в руке был не помню даже как схватило и предохранитель снят я на него направила и давай на курок жать раз за разом не знаю сколько раз стреляла только он сначала дернулся потом заорал согнулся но все не падал а потом вдруг повалился и уже не дергался и патроны в пистолете закончились я долго подойти боялась а потом машина урядников подкатила а затем конный патруль Потом еще, потом Вася, который колдун, что мы в гостях были, заехал. Ну, а потом ты все знаешь. Ну и молодец. Все правильно сделала, — подвел я итог. А нам теперь стеречься надо. Видать, нам та заваруха в дальней пристани еще аукнется. Куда-то ты влезла со своей местью в самую собачью свадьбу. Будем теперь расхлебывать. — Извини, что втянула, — вздохнула Маша. «Молодец, что втянуло», — усмехнулся я. «Если расклебаем, то на дне котла большой бонус найдется. Есть у меня такое предчувствие». Я действительно так думал. Не зря же суетился с тем ордером на сыск, ни к ночи будь помянутого Пантелея. А вообще, надо жить теперь опаско. То, что этот авариген с обрезом не просто так пришел, дело понятное. У него облом случился». «Значит, могут прислать еще кого-то, какую-нибудь нечисть, например, и хорошему колдуну закинуть такую нам в город не то чтобы совсем просто, все же защита, но не то чтобы слишком сложно. Возможно, в общем. Не думаю, что на нас опять человека нашлют, а это значит, что надо беречься по ночам. В общем, будем с тобой по ночам дежурить», – заявил я, – «так что днем отсыпайся». «Зачем?» – удивилась Маша. Затем, что следующая атака будет от какой-нибудь ночной твари. И что? Так и будем здесь сидеть в пожизненной обороне? Зачем же? Пожал я плечами. Дай пару дней на подготовку и уедем отсюда. Лучшая оборона — это наступление. Сами их поищем. Хорошо. Раз ты так решил, и тебе все равно пока переодеваться и распаковываться, я спать. И убежала в спаленку. Вот это нервы у девушки. Сон и аппетит ничто не испортит. А я остался в горнице. Делы впрямь еще хватало. Но подготовиться ко всем неожиданностям тоже следовало. Я провел ладонью перед оружейным шкафом, и дверца сама с легким скрипом приотворилась. Признал меня шкаф. Не станет убивать. Я открыл двери, присел на корточки. Внизу в этом шкафу множество выдвижных ящичков, вроде библиотечного каталога. «Открыл тот, где написано на бумажке 44. Нашел искомое, маленькую коробку с патронами, где каждый из них завернут в бумажку. Достал свой Смит Вессен из кобуры, откинул барабан, вытряхнул на ладонь все патроны экстрактором, а затем набил его заново, вставляя в коморы один патрон серебряной пулей, затем второй с выемкой в пуле» в которой капля воспламеняющего фосфора, чуть заколдованного, чтоб прямо в теле загорался. Затем вновь серебро и опять фосфор, через один. Универсальный набор, не одно, так другое сработает. А против кого живого, так и все сгодится. Покрутил барабан, захлопнул и убрал револьвер в кобуру. Теперь без него даже до ветру не пойду. Потом ту же самую процедуру над своим укороченным тараном произвел. Один патрон со смешанной картечью на тварь-невидимку по пути в гном израсходовал, так что на его место доставил такой же. Хотя расточительство — это чистой воды. Так никакого серебра не напасешься. Дробовик повесил на крючок возле входной двери. Там надежнее всего. А револьвер в кабуре упокоился. И пошел в сарай. Разбираться с привезенным имуществом. Завтра, помимо следствия всякого, мне еще торговлю вести».